Я медленно спустился вниз. Голова кружилась от образов. летящие вверх ногами цапля с синими глазами-буравчиками, ласты размером с лодку на ногах папочки. И свет в гостиной зажигать не стал. Нужды в этом не было. К апрелю я уже мог пройти от лестницы на кухню в кромешной тьме, ни на что не наткнувшись. За прошедшие месяцы этот уединенный дом, вознесенный над водой, стал для меня родным, и, несмотря ни на что, я представить себе не мог, что покину его. Посередине гостиной я остановился, посмотрел на залив через флоридскую комнату. И там, не более чем сотни ярдов от берега, под светом четвертушки луны и миллиона звезд, покачивался на волнах бросивший якорь Персе со свернутыми парусами. Текелаж паутиной висел на древних мачтах. «Саваны?» — подумал я. «Это мачтовые саваны». Парусник покачивался вверх-вниз, как сгнившая игрушка давно умершего ребенка. Насколько я мог видеть, палубы пустовали, не людей, ни вещей. Но кто мог знать, что таилось в трюме? Я почувствовал, что сейчас грохнусь в обморок, и одновременно понял, почему. Я перестал дышать». Приказал себе сделать вдох, но в течение одной жуткой секунды ничего не происходило. Мои легкие оставались плоскими, как лист закрытой книги. Когда же грудь наконец-то поднялась, я услышал хрип. Потом понял, что сам издал этот звук, пытаясь не лишиться чувств. Я выдохнул воздух, который сумел набрать у легкие, и вдохнул вновь уже не столь шумно. В сумраке гостиной перед глазами появились черные точки потом исчезли. Я ожидал, что корабль последует их примеру, чем он мог быть как не негаллюцинации, но он остался. Длиной 120 футов и максимальной шириной примерно 60. 36,5 на 18 с четвертью метров. Покачивался на волнах, чуть переваливаясь с борта на борт. Бушприт, напоминающий грозящий палец, как бы говорил мне «Ох, паршивый парниша! «Ты сам на это направ...» Я отвесил себе оплеуху, достаточно сильную, чтобы выбить слезу из левого глаза, но корабль никуда не делся. Тут до меня дошло. Если корабль встал на якорь у розовой громады, если это реальный корабль, то Джек сможет увидеть его с мостков у Эль-Паласио. Телефонный аппарат был у дальней стены гостиной, но с того места, где я застыл как памятник, я мог быстрее добраться до телефона в кухне. Стоял он на столике аккурат под выключателями, и мне очень хотелось включить свет, особенно на кухне, под потолком которой крепились яркие флуоресцентные лампы. Я попятился из гостиной, не отрывая глаз от корабля, и, добравшись до кухни тыльной стороной ладони, поднял все три рычажка выключателей, вспыхнул свет. Персе исчез. Как и все за стеклянными стенами флоридской комнаты, в ослепляющей белизне. Я развернулся, протянул руку к телефону, но за трубку так и не взялся, потому что увидел на моей кухне мужчину. Он стоял около холодильника, в мокрых лохмотьях, которые когда-то были синими джинсами рубашкой без воротника, с вырезом лодочкой. Что-то похожее на мох росло на его шее, щеках, лбу, предплечьях. Правая сторона черепа была размыжена, осколки костей торчали сквозь черные волосы, правый глаз вытек, осталась глазница, заполненная чем-то губчатым. Другой глаз, в котором не было ничего человеческого, сверкал чужеродным, пугающим серебряным блеском. Босые ступни раздулись, полиловели, на лодыжках кожа лопнула, обнажая кость Утопленник улыбнулся, его губы разошлись, открыв два ряда желтых зубов, торчащих из черных десен. Он поднял правую руку, и я увидел, вероятно, еще одну реликвию, принесенную из порца – наручники. Одно ржавое и старое кольцо обжимало запястье утопленника. Раскрытые половинки второго напоминали разъявленные челюсти. Второе кольцо предназначалось мне. Он зашипел. Возможно, других звуков разложившиеся голосовые связки издавать не могли и двинулся вперед под ярким светом таких реальных флюоресцентных ламп, оставляя мокрые следы на деревянных половицах, отбрасывая тень. Я даже уловил едва слышное поскрипывание, увидел, что талию утопленника перетягивает намокший кожаный ремень, сгнивший, конечно, но не расползшийся. Меня словно Парализовало. Я оставался в сознании, но не мог бежать, хотя и прекрасно понимал, что означает раскрытое кольцо наручников и кого я вижу перед собой. Отряд вербовщиков в составе одного утопленника. Он намеревался защелкнуть браслет на моем запястье. Не увезти на борт фрегата шхуны, бригантины или как там оно называлось, где мне предстояло стать членом команды. И если на Парсе не было юнг-мальчиков, то были как минимум две юнги-девочки. Одну звали Тесси, а вторую Лоло. Ты должен бежать, как минимум швырнуть в это чудище телефон. Но я не мог. Я напоминал птичку, загипнотизированную змеей. Единственное, что мне удалось, отступить в гостиную на шаг, потом на второй, на третий... Теперь я вновь оказался в темноте. Утопленник добрался до дверного проема. Белый флуоресцентный свет падал на его мокрое разложившееся лицо, отбрасывал его тень на ковер гостиной. Утопленник по-прежнему ухмылялся. Я подумал о том, чтобы закрыть глаза и пожелать «Сгинь!», но это бы не сработало. До моих ноздрей долетал его запах вонь мусорного контейнера, стоящего в проулке у дверей кухни рыбного ресторана. И... «Пора идти, Эдгар!» Он все-таки мог говорить. Слова звучали невнятно, но их смысл я понимал. Утопленник шагнул в гостиную. Я отступил еще на шаг, сердцем понимая, что толку от этого никакого, что мне от него не уйти, и когда ему наскучит эта игра, он мгновенно... Преодолеет разделяющее нас расстояние, защелкнет браслет на моем завязке, утащит меня кричащего в воду, в кальду ларго, и последним звуком, который я услышу в мире живых, будет разговор ракушек под домом. А потом уши зальет вода. Я отступил еще на шаг, без уверенности, что приближаюсь к двери, только надеясь. Еще шаг, и тут... Рука легла на мое плечо. Я закричал. «А это еще что за тварь?» Прошептал мне в ухо Уайерман. «Не знаю», — ответил я, и из моей груди вырвалось рыдание. Я рыдал от страха. «Нет». «Знаю, я, я знаю. Посмотри на залив у Эрмана. Не могу, боюсь оторвать от него взгляд». Утопленник заметил, наконец, у Эрмана. Тот, прибывший будто кавалерия в вестерне с Джоном Уэйном, по-видимому, вошел через открытую входную дверь, как прежде сам утопленник, и остановился в трех шагах от кухни, чуть наклонив голову, наручник болтался взад-перед на вытянутой руке. «Господи!» — выдохнул Уайрман. «Корабль! Такой же, как и на картинах!» «Уйди!» — сказал утопленник. «Ты нам не нужен! Уйди, и останешься в живых!» «Он лужжет!» — заявил я. «Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю!» — ответил Уайрман и возвысил голос. Он стоял за моей спиной, так что от его крика у меня едва не лопнули барабанные перепонки. «Проваливай, ты нарушаешь право владения!» Утонувший молодой человек не ответил, но, как я и опасался, он обладал невероятной скоростью. Только что стоял в трех шагах от двери в кухню, а в следующее мгновение уже подскочил ко мне, и я даже не уследил, как он преодолел разделявшее нас расстояние. идущее от утопленника вонь, гниль, водоросли и дохлая рыба — свалиное в суп жарким солнцем усилилось просто валило с ног я почувствовал как его пальцы холодные будто лёд сомкнулись на моем предплечье и закричал от шока и ужаса меня потряс не идущий от них холод а их мягкость их сырость единственный серебряный глаз уставился на меня Взгляд, казалось, пробил дыру в черепе, проник в мозг, и появилось ощущение, что мой разум заливает чернильная чернота. Потом браслет захлопнулся на моем запястье с тоскливым сильным щелчком. «Уайрман!» – прокричал я. Но Уайрман исчез. Он со всех ног убегал через гостиную. Цепь сковала воедино нас – с утопленником, он потащил меня к двери. Эйрман вернулся до того, как мы миновали порог. В руке он держал какой-то предмет, напоминающий тупой кинжал. На мгновение я подумал, что это один из серебряных гарпунов, но об этом можно было только мечтать. Серебряные гарпуны находились наверху, в красной корзинке для пикника. «Эй!» — взревел у Эйрмана. «Эй, ты! Да, я тебе говорю! Кхуда де пута мадре!» «Дебильное отродье, испанский!» Голова утопленника повернулась невероятно быстро, как голова змеи, изготовившейся к атаке. Но и у Уайрман практически не уступал мертвецу в скорости. Держа тупой предмет обеими руками, он вогнал конец в лицо твари чуть выше правой глазницы. Тварь завопила, вопль этот вонзился мне в мозг. Осколками стекла я увидел, как Уайрман скорчил гримасу, качнулся назад увидел, как он пытается удержать в руках оружие, но потом все-таки роняет его на засыпанный песком пол прихожей. Мертвец, который только что был таким реальным, в мгновение ока перестал существовать. Исчез вместе с одеждой. Я почувствовал, как теряет прочность браслет. Еще мгновение видел его, а потом он каплями воды упал на коверы мои кроссовки. А на том месте, где только что стоял утопленник, образовалась большая лужа. Я почувствовал теплую липкость на лице и стер кровь с верхней губы. Уайрман запнулся за пуфик и упал. Я помог ему встать, увидел, что его нос тоже кровоточит. Кровь тонкой струйкой избегала по шее из левого уха. Сама шея раздувалась и сдувалась в такт быстрым ударом его сердца. «Господи, этот крик!» – сказал Уайрман – «Глаза слезятся, а в ушах звенит. Ты меня слышишь, Эдгар?» да кивнул я. «Как ты?» «Нормально, если не считать, что только что видел мертвяка, который исчез у меня на глазах. Пожалуй, нормально». Он наклонился, поднял с пола тупой цилиндр, поцеловал. «Восславим Господа за пестроту вещей!» Первая строка стихотворения «Пестрая красота» английского священника и поэта, Джеральда Мэнли Хопкинса, 1844-1889. С губ сорвался лающий смех. Даже если они не пестрые. Это был подсвечник. И тот конец, куда полагалось вставлять свечу, потемнел, словно коснулся чего-то очень горячего, а не мокрого и холодного. Во всех домах, которые сдавала в аренду мисс Истлайк, имеются свечи потому что электричество отключает постоянно, — объяснил Уайерман. Большой дом оборудован генератором, остальные нет, даже этот. Но в отличие от домов поменьше, здесь есть подсвечники из Эль-Паласио. И они так уж вышло, серебряные. — И ты это вспомнил? — изумленно отозвался я. Уайерман пожал плечами, потом посмотрел на залив. Я тоже. Увидел лишь отражающийся в воде свет, луны и звезд. На тот момент больше ничего. И тут Уэрман схватил меня за руку. Пальцы сжались на запястье, как браслет, и сердце чуть не выпрыгнуло из моей груди. «Что?» — мне не понравился страх, отразившийся на его лице. «Джек! Джек один! Бель Паласио!» Мы поехали в автомобиле у Уэрмана. Парализованный ужасом, я не услышал, как он подъезжал к моему дому.